Глава восьмая. Макс. «Чего ты сделал?» Тоха давится газировкой, отставляет стакан на журнальный столик и смотрит, как будто только что заметил меня, сидящим на диване в своей квартире, хотя мы уже час рубимся в приставку. Я протяжно вздыхаю и повторяю. Что слышал? На ближайшее время я буду занят фиктивными отношениями. Забили это и ответы на них? Ага. ты что «Пересмотрел сериалов?» Тоха скептически кривится. Я демонстративно цокую языком и, закинув ноги прямо в джинсах на атаманку возле дивана, перевожу взгляд на экран плазмы. Чтобы он там понимал. Одно движение пальцев по джойстику, и мой персонаж наносит сокрушительный удар по виртуальному Тохе. «Фаталити!» Громко вскрикиваю, победно вскинув руки вверх. Но чувствую, что Антон, сидящий на противоположном углу дивана, всё ещё смотрит на меня слишком серьёзно. Ну что? Я хмурюсь и поворачиваюсь к дуку А попроще план нельзя было придумать? Круглолицая бородатая морда Тохи не излучает оптимизма. Купить, например, эти ответы? У нас вон полунивера приторговывают курсовыми и лабораторными. Ты думаешь, я не пытался? Но она уперлась, и всё. Недовольно произношу, отдёргивая свою футболку. Эта идея с фиктивными отношениями пришла мне на ум спонтанно. Прямо в тот момент, когда мы стояли в актовом зале. Я, Смирнов и Олеся. Мы с Алёшей действительно не особо друг друга перевариваем. Не заладилось у нас ещё с игры в университетской команде по баскетболу. Приказ о его зачислении ещё не вышел. а Смирнов уже прописался в нашей команде. И уж очень ему захотелось занять моё место капитана. Пытался умничать сначала после матчей, а потом уже и во время. все старался намекнуть тренеру, что я ничего не понимаю в этом спорте. А я, между прочим, помимо рисования комиксов, ещё и баскетболом увлекался со школы. Меня разбуди среди ночи, назову без запинки 50 лучших игроков в истории НБА. Мои команды во время игры порой специально игнорировались Смирновым, сбивая всю мою выстроенную тактику. Иногда это приводило к проигрышам. Но однажды мое терпение лопнуло. После одного из матчей я в раздевалке вежливо попросила Алёшу больше не пытаться тянуть одеяло на себя. Ведь капитаном был я. На что он также и вежливо, но матом указал, куда бы мне сходить прогуляться. и у меня как планку сорвало. Мы устроили потасовку в раздевалке, а разнимал нас тренер, который как раз и застал тот самый момент, когда именно мой кулак первый проехался по носу блондинчика. Алёша стал жертвой, а я зачинщиком драки. А с драками у нашего тренера всё серьёзно. С того момента я больше не капитан нашей университетской сборной. Да и чёрт с этим. Нужно же во всём искать плюсы. С тех пор у меня стало гораздо больше времени, чтобы оттачивать свои навыки в американской технике рисования комиксов и готовиться по приезде в Калифорнию затмить всех моих будущих сокурсников. Я же должен доказать отцу, что моё хобби — это не блажь, и оно чего-то стоит. И что деньги могут приносить не только сухие цифры и формулы, но и красочные изображения супергероев, выполненные кропотливо и с любовью к деталям. Только вот Алёша... Далеко не супергерой. После того, как стал капитаном в университетской команде баскетбола, ходит гордый, как павлин. Ведь он добился своего. Но моё мнение непоколебимо. Смирнов — мерзкий и очень заносчивый тип. У Синичкиной вроде бы и глаза огромные, а в упор этого не видит. Чего она в нём нашла-то? А я вот заметил, как Алёша изумлённо таращился на Олесю и на меня тогда в актовом зале. и каким щенячьим взглядом смотрела Леся на Алёшу. Фу, было мерзко. Но зато я сразу понял, как можно надавить на Синичкину. Так если бы ты меня назвал стрёмным, я б тебя вообще послал в пешее эротическое. Басом гогочет туха развалившись на диване. Ты хоть покажи эту Алесю. Кто это вообще? Страничка в соцсетях есть? Хмыкаю. Страничка в соцсетях? Да у меня даже номера её нет. Так и общаемся анонимами в чате приложения. Хотя я откладываю джойстик и тянусь к телефону, лежащему на подлокотнике. Парочка мгновений, и в браузере на экране грузится сайт нашего университета со страницы состава студенческого совета. Вот смотри, протягиваю Антохе свой телефон. Алиса Синичкина. вдруг с неподдельным интересом забирает себе мой мобильный и смотрит на экран. Его блондинистые брови сначала сходятся у переносицы, а потом он давится от подступающего смеха. «Извини, брат. Если я увижу вас вместе, то буду ржать». «Да чего ржать-то?» Я выхватываю свой телефон из рук Тохи и сам утыкаюсь глазами в экран. Среди не особо знакомых мне ботаников нахожусь Ничкину. И мгновенно сникаю. Да, как-то печально, потому что на фото до жути прилизанный хвост, бледное лицо и ужасная водолазка в крупный горох. Но всё же имеются цепляющие кристально-голубые глаза. Огромные и широко распахнутые, с тёмной линией ресниц. Нет, качаю я головы. Нельзя назвать Синичкину прям страшилой. Она просто... ну... стрёмная отчеканивает Тоха. «Ну тебя. Психую и откидываю телефон в сторону. Если одеть её, причесать, там тушь, губы и всякая прочая бабская ерунда. Нет некрасивых девушек. Есть недофинансированные. И ты прямо одежды ей накупишь, в салон красоты поведёшь, а потом будешь по универу с ней под ручку щеголять». Тох, я включаю свою серьёзность на максималку. Я смотрю на друга из-под С пересдачи у Гольцмана ещё никто не выходил живым. Он отчисляет всех, а от его экзамена зависит моё будущее. Я отдам этот дурацкий диплом отцу, и он, наконец, выполнит то, что обещал. Так что, если мне надо будет ради этого пройтись пару раз неизвестной ботаничкой за ручку, я это сделаю. А тебя не смущает, что это Олеся — первокурсница и даже не с твоей специальности? Но у неё есть ответы на Гольцмана. Задумываясь, потирая подбородок пальцами. Согласен. Это странно, но они у неё действительно есть. Так что пусть она их хоть с луны достала. А она их реально откуда-то достала. Когда Олеся скинула мне своё «да», я для подстраховки всё же попросил подтвердить наличие у неё того, что мне нужно. И вечером получил фото парочки билетов с ответами. Так что всё честно. Я примеряю роль её парня. Она должна спасти меня от нёда. А откуда билеты, я могу выяснить у Синичкина и по ходу дела. И когда ты заступаешь на пост парня-ботанички? Продолжает ерничать Тоха. Завтра. Тяну тоскливо. У них там какая-то вечеринка после КВН. И я поеду с ней. Я бы хотел на это посмотреть. Друг уже вовсю всё ржёт, а я бешусь. Хватаю диванную подушку и с размаху запускаю её в бородатое лицо Антона. Получив по морде ржущий тох собирается совершить ответный бросок в мою сторону, но триль дверного звонка прерывает его планы. «О, пицца подоспела!» Он, пританцовывая и косо поглядывая на меня, выплывает из гостиной в коридор. А я растекаюсь по дивану, широко раскинув руки по его спинке. Несколько секунд без каких-либо мыслей рассматриваю споты на потолке, а потом возвращаю взгляд на свой телефон, лежащий возле меня, не заблокированным экраном вверх. На нём по-прежнему светится фото Синичкиной. Тянусь к мобильному и зачем-то озираюсь, прежде чем сделать это. И пока Антон о чём-то там болтает с курьером, я увеличиваю пальцами изображение на экране. Задумчиво кусаю губы, когда рассматриваю в упор фото Олеси. нет она не уродина но ей чего то не хватает и не могу понять чего когда изучающе скольжу взглядом по девиччьим чертам лица может дело в густых бесформенных бровях или в бледных обветренных губах которые почти сливаются с таким же бледным цветом кожи даже немного торчащие уши не делают синички но каким то уродцм олеся просто никакая что ли Единственное, что хоть как-то выделяется в её незаметной внешности — глаза. Большие глаза. И даже с экрана смартфона она смотрит пронзительно, и я понимаю, что не могу отвести от них взгляд. Возвращение Тохи в гостиную, ощущаю, лишь получив пинок по ногам. «Хватит зависать в телефоне!» — требует друг, неся в руках две коробки спицей. Я встряхиваю головой с каким-то неясным чувством в груди. Блокирую телефон, откидываю его в сторону. Со вздохом взъерошиваю волосы ладонью. Ладно, Синичкина, немного поиграем.